Врываемся! А ты? -э Группа арка вошла на мост, переполненный предателями. Тем не менее, его ширина составляла только 5 метров. Несмотря на наличие кучи врагов перед ними, одновременно сражаться из них были способны только 3-4. Когда Арко-реабилитанты побежали по мосту, они тут же расталкивали всех предателей. Ответный удар! Особенно арк, который легко это делал и уже достиг середины моста. Затем он увидел свет от блестящей брони. Исходящий среди толпы убийц. «Алан! Арк! Как ты, сука, сюда добрался! Алон рефлекторно дёрнулся, повернув головы в сторону Арка. Я пришел за тобой, тварь ты такая! Ты избавился от всех убийц на своем пути в башне Гелсок? Алан определил сложившуюся ситуацию, увидел позади арка всех других убийц. На мгновение он даже растерялся, но вскоре на лице появилась холодная улыбка. «К счастью, я уже был готов к подобному!» «Что?» Арк посмотрел со странным выражением на Алана. Затем предатели оглянулись и увидели множество свитков, прикрепленных к перилам моста. В этот момент по спине Арка прошло леденящее ощущение. «Свиток-взрыв!» Это был свиток, который уже доводилось встречать не один раз. Арк понял план Алана и попытался крикнуть. «Стоять! Отступаем! Слишком поздно!» Алан улыбнулся и активировал свиток. Вдоль перил моста сразу же начало разгораться бушующее пламя. Затем сотня свитков загорелась, образуется цепочку воспламенения, после чего последовала огромная ударная волна. На самом деле взрыв был не очень сильным свитком, который наносил только 40-50 урона, однако во время активации таких свитков в большом количестве повреждения сразу умножаются. Ранее твердый мост теперь разваливался на части. Пока тут разгорался, Рока в ужасе закричала. «Опа!» Арк находился впереди всех и попал в самый Б-центр взрыва. «Ах ты ж!» Арк плотно прикусил губу. Поскольку целью взрыва был мост, он не получил много прямых повреждений, несмотря на то, что он был объят пламенем. Однако из-за 50% сопротивления огню вуали огня мантии, весь получаемый урон снижался в два раза. Проблема была в том, что только Джастисмен-реабилитанты смогут убраться с моста, прежде чем он полностью рухнет. Ему-то было все равно, поскольку он был способен уменьшить входящий урон от падения на 80%, однако если он все таки упадет, тогда на вершине башни останутся только предатели. И мне не удастся остановить Алана! Пока он думал, тело уже начало чувствовать падение, в один момент в его уме мелькнула чудная идея. Призыв демона «Даймас! Трансформация!» Как только тот был призван, он сразу превратился в меч. Арк немедленно воспользовался свойствами кнута и зацепился за неповрежденные перила моста. Это был трюк аля Индиана Джонс, который он придумал еще во время сражения с Колоссом. Когда Арк снова вернул форму меча вместо кнута, лезвие стремительно сократилось и подняло его тело вверх, но прежде чем он смог вздохнуть с облегчением, он ощутил какой-то дополнительный вес. Предатель поймал его за ногу. «Я не умраден!» Убийца потянулся за кинжалом, В таком случае была стопроцентная вероятность того, что он умрет. «Не смей, говна ты кусок!» Арк использовал запугивание на предателя, который сильно вздрогнул и застыл без движения. Однако это продолжилось всего одно мгновение, и убийца взмахнул своим кинжалом. В этот момент по воздуху что-то прилетело и осыпало предателя облаком пыли. «Мастер! Дедрик! Мастер, я спешу на помощь! Вот тебе! Падай, падла!» «Долбаная летучая мышь!» Предатель выругался и взмахнул кинжалом, но не мог поразить Дедрика, который одновременно уклонялся и наносил удары по голове. Убийца несколько раз соскальзывал, пока наконец полностью не сорвался, Арку с трудом удалось подползти обратно к мосту. «Опа!» Рока подбежала к нему с плачущим голосом и использовала песню восстановления. хе хе, -хе! Что скажете, мастер? Вы ведь благодарны мне, так ведь?» Арк с облегчением вздохнул, пока Дедрик продолжал хвастаться. Ему надо было признать правду, но пока он не собирался этого делать. Чёрт! Арк смотрел на башню Джей Рима с бешеным лицом. Мост был полностью развален из-за взрыва. Единственный способ добраться до противоположной стороны был уничтожен. Номер 358. Есть другой путь. Башня Джей Рима имеет отдельный вход. Оставшийся мост остался с вершины башни Аксок. Но... Сторона Набойна уже захватила башню иксок. Уйдет много времени, чтобы одолеть их всех, а потом перебраться через другой мост. К тому же не было никакой гарантии, что Шамбала сможет продержаться. Нет, увидев царившую там атмосферу, можно сказать, что они смогут продержаться только минут 10-20. Неужели я пришел сюда, проделав такой путь, только чтобы отказаться от всего? Пока Алан занимался старешными Шамбалой, Арк находился в затруднительном положении. Причем это положение постоянно струдняет члены темного Брата со своими безжалостными атаками. Это блюдо Калан. Он не мог даже увидеть Алана на другой стороне, которому явно уже было плевать на то, жив Арк или нет, поскольку мост был разрушен, не было никакого другого способа для Арка вмешаться, по крайней мере, вовремя. И если Алана удастся закончить сражение победой предателей, тогда темные Братья однозначно не оставят Арка в покое. Поэтому ему не было смысла действовать нетерпеливо. «Это наихудшая ситуация, но все равно должен быть способ, которым можно было бы добраться до Шамбалы. Независимо от того, сколько идей в голове мелькало, ни одна не подходила для Арка, чтобы благополучно пересечь мост. И даже если бы нашёлся, Алан все равно контролировал вход в башню Джейрим, Арк не был способен достичь Шамбала. «Всё что угодно сгодится. Надо найти какой-то путь». «Остался только один вариант», — сказал номер 358. Поскольку для нас нет никакого способа сейчас спасти лидеры старейшин, мы должны быстро вызвать все войска обратно. Если мы успеем вовремя, тогда сейчас сможем вернуть свои владения холм бекон, избавившись от сил Набейна. Как много времени займет возврат войск? Примерно полтора часа. То есть 30 минут в реальности. Это было непростое управление войсками, они также должны были выбить силу Набейна. Но Арк был убежден, что Шамбала не сможет держаться так долго. Затем крыша башни Джерима привлекла его внимание. Она была острой и устремлялась в небо, такая же, как и башня Гилсок. В голове Арка мелькнула просто абсурдная идея. Он развернул голову, глянул, а потом вновь вернул в сторону крыши башни, сглотнув слюну. «Возможно... Нет, есть небольшой шанс успеха. Но если удастся...» Тогда появится способ добраться до вершины башни Джирима. Однако меня одного не хватит, чтобы нормально помочь Шамбале, Если взять кого-то еще. в центре внимания арка оказалась Рока. Поскольку Алон был святым рыцарем, использующим различные заклинания восстановления и баффы, предыдущие сражения с ним были весьма сложными. Его помощь была феноменальной для убийц, поскольку раньше они всегда пользовались зельями и травами для восстановления. Однако Арк также имел игрока, который был способен на различные бафы. Это была Рока. Что будет, если арка Рока непосредственно окажет помощь Шамбале? Хотя они, возможно, не смогут одолеть все силы Аллана, однако существует высокая вероятность подтягивания оставшихся войск старейшин. «Если попытаются только два человека, шансы будут невелики, но это единственный способ!» Арк решился и объяснил план Рока. «Я?» Она сразу же испугалась. Джастисмэн и реабилитанты тоже показали тревогу на лицах независимо ни от чего, но разве это не слишком опасно? Но если Аллан присоединится к темному брату, тогда всех нас ждет весьма темное будущее. Если хотя бы один человек доберётся до башни Джерима, ситуация может измениться к лучшему. Даже так? Джастис Мэн вздохнул. Рока смотрела на Арка и схватила его за руку, решившись на что-то. Я поняла. Мне все равно, если я умру. Главное, что я буду соппой. Если бы не ситуация... Это признание было бы просто ужасным. «Спасибо!» Арк плотно сжал ее руку, заставляя лицо рука краситься в румянец. «Но другого выбора, кроме как попробовать, все равно нет. Если вам удастся, тогда задержите их немного, а мы тем временем возвратим Холм Бекон и вернемся с войсками как можно скорее!» Джастис Мэн, реабилитант и номер 358 убийцы быстро направились к Холму Бекон. Наклон крыши превышает 60 градусов. Высота составляет 100 метров, внизу можно было легко увидеть острые скалы, Арк также держал рока. «Прости, Опа, я тяжёлая. Я хотела подсесть на диету». В подобной ситуации данный разговор все таки имел смысл. «Нет, не тяжёлая», — ответил Арк, пока задыхался, и с лица подстекал ручьём. Через некоторое время Арк прибыл к громад воду, прикрепленному к верхней части шпиля. Когда он там оказался и посмотрел вниз, В голову начали лезть другие мысли. Теперь было понятно, почему люди с большим воображением поились в высоты. Они могли легко представить себе этот бесконтрольный полет вниз и его последствия. Просто потому, что это была игра, вовсе не означает, что страх куда-то пропадет. «Я должен тщательно подготовить себя. Если ничего не получится, тогда на этом все закончится. Держись крепче, Рока!» «Поняла!» Рока закрыла глаза и крепко прижалась к столе арка... Затем он плотно вонзил пило меч в крышу и стиснул зубы. «Деймос, отмена трансформации!» Деймос снова вернулся к своему первоначальному виду скелета с мечом и большим щитом. «Брось выщит на землю!» Деймос сомневался по поводу команды Арка. Однако он выполнил приказ и отпустил свой щит, затем Арк командовал Деймосу встать ее от центр, а затем и сам запрыгнул. Он плотно сжал зубы, после чего отпустил вот, Щит начал медленно сползать по склону, а потом все больше и больше прибавлять к ходу. Это был способ, о котором думал Арк. Использовать щит в качестве сноуборда и скользить по склону крыши, а потом перепрыгнуть через сломанный мост трамплина. Если все хорошо рассчитать, тогда он моментально сможет добраться до башни Джирима. «Я видел много сноубордов!» Потоки мощного ветра обтекали его словно лезвие, однако Арк все равно не сводил глаз. Был только один шанс. Если он пропустит удачное время для прыжка, тогда это будет бесполезная смерть. Арк, Рока и Деймос на щите мгновенно пролетели над краем. Сейчас, Дедрик! Чёрт, вы ведь помните обещание? Я освобожден от наказания едой три раза подряд. Если они просто будут скользить, тогда их тела продолжат лететь по траектории прямо в землю. Им необходимо было изменить момент ускорения, чтобы получилось немного взлететь. Для трамплина был выбран Дедрик. Он выругался и прилип к краю шпили, после чего щит проехался по его спине, и он мгновенно подпрыгнул. «А, горячо! Моя спина! Моя спина!» Волосы на затылке Дедрика исчезли из-за жесткого трения. Но благодаря его жертве, щит все таки улетел в небо, как и планировал Арк. Это было очень странное ощущение, когда все звуки вокруг исчезли, однако он не мог позволить себе наслаждаться полетом. Башня Джей Рима, до которой раньше было большое расстояние, Уже была у самого носа. Если они вновь прошляпят момент, тогда вырежутся в стену и станут раздавленными лепешками. «Деймос! Рока! Двеньте свои тела вправо!» Как только они сдвинулись, траектория движения изменилась в сторону окна. «Опустите тело и подготовьтесь к удару!» Щит разбил окно и влетел прямо в башню. Проскользнув по полу, щит сдал громкий интенсивный звук. «Что?» Убийцы, которые были заняты сражением, остановили все свои действия и посмотрели на сцену. Постепенно вся поднявшаяся пыль рассеялась, пока на горизонте не появились две расплывчатые фигуры Арка и Рока. Арк встал с одной стороны и обследовал обстановку, заметив, что сражение чего-то притихло. «А? Арк?» Человек, спросивший это, был Шамбала. «Шамбала, привет, дружище! Я пришел на помощь!» «Как? Неважно!» «Оглянись, идиот! Ты же на стороне врагов!» «Что?» Арк оглянулся и увидел Алана. «Какого чёрта? Арк, убейте его! Убейте, подонка!» Наблюдающие в ступоре убийцы внезапно и сразу бросились на него.